Мангуст. Автор текста Артем Прит, уроженец НП «Красный луч» ЛНР, нацбол с десятилетним стажем. Рабочий, 4 года отдал шахте. Активный участник весеннего восстания в ЛНР. Два месяца он проработал в тылу, помогая выстраивать систему снабжения, участвовал во многих акциях, затем вернулся в Луганск и вступил в ополчение. Освоил несколько военных специальностей, в итоге стал штурмовиком – В этом качестве участвовал во многих боевых операциях вместе с легендарным «Мангустом», показал себя очень хорошим солдатом. В бою под «Сокольниками» 12 ноября 2014 года Артем Прит оказался на острие атаки Нацгвардии Украины, стремившейся окружить позиции ополчения. Принял на себя первый удар, был тяжело ранен в брюшную полость и ногу. Врачи долго боролись за его жизнь. Артем Потерял ногу, но нашел силы выжить. Я вернулся к себе на родину в ЛНР в июле 2014-го вместе с нашей гуманитаркой. Вступив в батальон «Заря», я сразу поставил себе задачу, как можно быстрее попасть на передовую, участвовать в боях. Взвод нацболов только формировался, но я узнал, что на передовой требуются минера и записался на учебу. После обучения теории и практики Мне предложили остаться у них в части, либо перевестись в спецзвод «Мангуст», который был тогда сформирован в основном из солдат-штрафников и совершал смелые разведывательно-боевые действия. Про их командира, позывной «Мангуст» в миру Александр Стефановский, многие ополченцы отзывались с восторгом. Например, говорили, что однажды он отогнал вражескую технику с пулеметом в руках, при этом одна рука была перебинтована после ранения, а на ногах шлепанцы. За его голову украинским карателям обещают огромную сумму денег. Конечно, я написал рапорт о переводе в этот взвод, и меня вскоре отвезли в район Каменный Брод, где он располагался. Когда меня и еще одного нового минера подвели к командиру, Я увидел молодого мужчину с черной кучерявой бородой и с лицом. На нем были обычные камуфляжные штаны и куртка, на ногах старые кеды. На голове выстрижены клочки волос и следы от швов, последствия ранения минными осколками. Он отвел нас в казарму, где спал сам, и предложил соседней свободной кровати. Автоматов не хватало, поэтому сначала мне выдали ПКМ – Но минер-разведчик с пулеметом это слишком, и вскоре ПКМ сменили на АКМС. Подъем обычно объявляли в 5 утра, и вскоре основная часть бойцов отправлялась на еженедельный боевой выезд. Операции отличались дерзостью, за что однажды нас, группу пехотинцев из 11 человек, разъяренные укропы, накрыли изграда. Несколько раз, когда уже отработала и отступила наша боевая техника, Уже под пулями противника нам приходилось закладывать мины. Но ни с чем не сравнить то чувство радости, когда я и мой напарник узнали, что на заминированном нами квадрате подорвалась вражеская БМП. В бой наш командир всегда шел впереди всех, за что его уважали бойцы. Он был идеалистом и сторонником левых идей. Над двумя КПП и над всеми нашими БТРами и БМП развивались красные флаги. Часто выступая перед бойцами, он говорил не только о социальной справедливости, но и о любви к русской нации и истории, цитировал Льва Гумилева и Че Гевару, мечтал о новом революционном обществе в Молодой Республике. Взаимоотношения во взводе сложились братские, справедливые, настоящие. Если между бойцами возникал конфликт, то отношение было принято выяснять в кулачном бою. Народное ополчение, люди разные, поэтому были и наказания. Наказывал Мангуст нерасторопных или накосячивших солдат, заставляя отжиматься от пола. Мы и сейчас любим вспоминать одну историю. Однажды рано утром, пробиваясь на боевое задание, уже перейдя наши огневые позиции и направляясь к тогда уже занятой врагом РЛС, Мангуст заметил, что у гранатометчика нет второго номера, солдат, несущий заряды для гранатомета. Всем нам пришлось становиться в стойку и отжиматься. Наверное, если бы укропы увидели эту картину, целый взвод солдат, подойдя в упор к противнику, отжимается на разбитом минами асфальте, то отступили бы еще тогда. Нужно добавить, что даже в самых критических ситуациях «Мангуст» сохранял ясность ума, поэтому наш взвод нес минимальные потери. 4 августа со стороны района Вергунка была совершена очередная попытка прорыва украинской нацгвардии. Мы с боями отогнали карателей, которые, отступая, совершали поджоги. Утро следующего дня началось с подъема в 4 утра, отправились на вылазку. После перестрелки в «Зеленке» и предварительного минирования мы ушли под вопле раненого укропа. Вернувшись в расположение и узнав о повторном прорыве на Вергунке, наш взвод во главе с командиром отправился туда. Завязался неравный бой, в котором и погиб наш командир. Нас было сравнительно мало. У противника боевая техника и много пехоты, а подмога к нам так и не пришла. Едва успевая загружать в машины трехсотых, мы отступили. На следующий день наступление карателей захлебнулось, и только тогда мы смогли забрать тела погибших. Рядом со мной пустая кровать, на которой сложена военная форма. Сверху лежит камуфляжная кепка с прикрепленной к ней красной звездой. Осколком мины вырван клок ткани, за что Амангуст называл ее бронебойной и хотел передать ее сыну. На родине, в Перми, у него осталась жена и трое детей. После назначения нового капитана жизнь взвода стала более умеренной. Кроме огневых позиций в Камброде, мы заняли боевые позиции под поселком Хрищевата, где велись бои находились под постоянным обстрелом, включая и фосфорные снаряды. Ночью это было похоже на гроздья салюта, падающие вниз. Артем Прит, Ноябрь 2014 года.